Так вы думаете, что ему можно рассказать все? Конечно. Конец нити у него в руках. И он не произвел на меня впечатление человека, который пойдет на все ради денег. Человек умный. Он не может не понимать, что когда в дело вмешиваются организованные силы, то одиночки надо отходить в сторону и поручить дело другой организации, не менее могущественной. А вам, геологам, Надо принять самые срочные меры к охране этого древнего рудника, если его можно найти по записям вашего отца. Дорогой Иван Родионович, насколько я понимаю, этот рудник в Афганистане... Ну и что же? Все равно напишем докладную записку, и я сегодня же... Так, нет, нет, нет, нет, так нельзя. Вы можете послать кого-нибудь из ваших товарищей самолетом в Дели? Придется просить только геофизика Володю Тулымова. Он второй советский геолог здесь, в мадрасе. Больше никого нет. Ну, что ну слетает, ничего не сделается. Вот и хорошо. Вы дадите мне к нему записку, а сейчас вам следует четверть часа полежать спокойно. И за работу. Длинно писать нечего, там тоже не лыком шиты. Копию Леониду Кирилловичу пусть соображает. Да, все-таки интересно. Кристаллы, формы устойчивого существования вещества, требуют для своего образования добавочной энергии, в отличие от аморфных веществ. Эта добавочная энергия дает им возможность противостоять внешним воздействиям своей организованной решеткой, твердыми углами и полированными гранями. Разрушение кристалла обязательно требует большой энергии. Так и психика человека. Тренированного и сильного имеет большую стойкость в отношении как высших раздражителей, так и внутренних конфликтов. А человек с недостаточно сильной психикой легко поддается внешнему давлению. Панике, общественным психозам и вообще морально неустойчив. Жидковат, как сказала бы Сима. Теплое имя жены отвлекло Гирина от всех забот. Самое большее через час он увидит ее огромные, сосредоточенные и от этого обманчиво грустные глаза.